Глава тридцатая. «Ты уверена, что мы нашли нужный дом?» осведомилась Ада Марковна, рассматривая избу-развалюху. «Неужели тут кто-то живет? «Эй, вы к кому?» — закричали за нашими спинами. Я обернулась и увидела девушку самого модного вида. Брови у красавицы походили над черных гусениц, ресницам могли позавидовать веера. Личико треугольной формы, губы, как две сардельки — нос восхищал изяществом, щеки впалостью, волосы кудрями, штопорами. Кого ищете? осведомилась чудовищная красавица. Федора Наумовича Воробьева, ответила Ада Марковна. Этот домик его. Этот домик мой, отрезала Василиса прекрасная. Вы Ольга Евгеньевна Родина, 1942 года рождения? спросила я прекрасно выглядите». «Это моя бабушка», — фыркнула незнакомка. «Но, если хотите снять избу на будущее лето, говорить надо с внучкой. Я перед вами». «Мы хотели побеседовать с Ольгой Евгеньевной на другую тему», — сказала я. «До теплого времени еще долго». «Спохватитесь в мае, а поздно будет», — отрезала девица. «Все уже умные люди забронируют. Придется вам где-нибудь под Калугой сарай искать без удобств. «А сейчас можете снять приличную дачу за недорого. В доме есть и свет, и газ, и вода, и телевизор, и интернет». Я кинула взглядом покосившуюся избу и не удержалась от вопроса. «Туалет во дворе?» «И что?» — мгновенно разозлилась красавица. «Не нравится на природе? Привозите биосортир. Возражать не станем». «Жить придется в одном доме с хозяйкой?» — подключилась к беседе Ада Марковна. «Нам это не подходит. Простите, как вас зовут?» «Ксюша», — представилась собеседница. «Бабки тут нет, и меня не увидите. Заплатите и делайте, что хотите. Деньги вперед!» «Сейчас аванс. В июне, когда приедете, сразу за все лето отдадите». «Слушайте, раз вы прикатили, значит, решили снять дачу». «Вам вчера Гоша все по телефону объяснил?» «Знали, куда едете? Чего сейчас делаете вид, что впервые про условия слышите?» «И вообще опаздывать неприлично!» «Договаривались на девять, а сейчас десять!» «Целый час тут прыгаю и уходить уже собралась!» Я вступила в разговор. «Нам сказали, что беседовать нужно с Ольгой Евгеньевной!» Ксения изумилась. «Кто такое чушляпнул? И вообще вы кто?» Должны приехать муж с женой. Нас сюда отправил Федор Воробьев, с нежной улыбкой на устах, сообщила Дюдюля. Девушка постояла минуту молча, потом процедила. Не знаю такого. Убирайтесь прямо сейчас. Давайте поговорим, предложила я. Валите с моего участка, разозлилась красавица, а то полицию вызову. Я вынула из сумочки рабочее удостоверение, открыла его и показала Ксении. «С ребятами в форме мы прекрасно договоримся». «Начальник особой бригады», — прочитала красотка и резко изменила тон. «Честное слово, я вообще ни при чем. Это Гоша мутит, он клиентов где-то нарывает, а я только избу показываю». «Не новый бизнес», — хмыкнула Ада Марковна. Демонстрируете сарай, берете аванс, обещаете, что дом к летнему сезону приведут в порядок, а когда наступает май, меняйте номера телефонов. Если кто-то и приедет, в избе хозяев нет, жить здесь невозможно. Сумма аванса небольшая. Люди позлятся и уедут, понимают, что искать мошенников полиция не станет, потому как никакие документы не подписывались, была лишь устная договоренность. Конец истории. «Можно в пятак от обманутых огрести», — добавила Ада Марковна. «Но за это влетит не мошенникам, а тем, кто руки распустил. То, что ты кого-то вокруг пальца обвела, доказать надо. А фингал под глазом в темноте фонарем светит. Дешевый бизнес, детка. Хоть двадцать тысяч в месяц имейте. пополам с Гошей. На булочку с маком хватает. На одну в неделю. В воскресенье себя побаловать». Ксения стояла молча, но дюдюля твердо вознамерилась вывести ее из себя, поэтому продолжала вещать фальшиво-заботливым тоном. «Жалко мне тебя. Молодая, красивая, хочется одеться, обуться в Шанель, Прадо, Миу-Миу, а не на рынке шмотки брать». «Я беру вещи в фирменных магазинах», — буркнула Ксения. «Просто вы, дремучая, не понимаете, сколько стоит то, что на мне надето». Я обрадовалась. Аде удалось нащупать больную точку. Сейчас психолог воткнет в нее острое жало, и собеседница выдаст нужную информацию. Не самый честный способ ведения диалога, но на войне, как на войне. Детенька, махнула рукой Дюдюля, «мой сын Байер, закупщик коллекции для самого известного и дорогого торгового центра России. Да, на твоей тряпке с помощью трафарета сделали надпись «Диор». «На мне тоже можно штамп поставить молодая». «Да кто же в это поверит?» «Ты правда думаешь, что нарядилась в брендовую вещь?» «Да», — покраснела Ксения. «Лучше вам не знать, сколько она стоит». «Всем известно, что такие куртёнки в магазине «Любая покупка 200 рублей» шеренгами висят», — ухмыльнулась Ада Марковна. «Родной Диор иначе выглядит, и денег за него грузовик выкатить надо. Есть в нашей стране девочки...» которым родители что угодно купят». «Но ты из нищих». Ксения покраснела, а Дюдюля вбила последний гвоздь в крышку гроба ее желания выглядеть модно. «Заинька, по-настоящему обеспеченная женщина не станет заниматься мошенничеством. Зачем? Она тратит деньги папы, мамы, мужа. Ей повезло, а тебе нет. Не носи диор, который в грязном подвале сшили гастарбайтеры». Не можешь поехать в Париж? Не способна приобретать вещи на авеню Монтень? Носи то, что тебе по карману, тряпочку за сотню рубликов. Просто жалко тебя. Люди смеются над тобой, сразу видят, что ты лохушка, мечтающая богато выглядеть. «Да чтоб ты понимала, убогая!» — заорала очаровательное создание. «Мы с Гошей на прописках миллион в месяц имеем! Да он квартиру купил!» Вали на жаба старая, а то получишь по рогам. Верно, Котенька, верно, согласилась Ада Марковна. Мне летцо го сколько, но со мной еще не дряхлая лягушечка по имени Таня. Ты жабе рога обломаешь, а Танюша тебя мигом скрутит, и придется тебе отвечать за нападение при исполнении. Слышала такие слова красивые? Нападение при исполнении. «Совать мне кулаки в нос опасно». «Да, я с тобой не справлюсь, но напарница-то рядом». «У меня вопрос возник», — вкрадчиво произнесла я. «О каких прописках вы сейчас громко заявили? На чем по миллиону в месяц зарабатываете?» Девица попятилась, развернулась, но я схватила ее за плечи. «Пройдёмте до выяснения», — Простая фраза на полицейском Суахиле вызвала ожидаемую реакцию. «Я ни при чем!» — заплакала нахалка.